Глава 47. Такая приятная усталость в теле. Мышцы слегка затекли, но это потому, что на моей руке лежит её золотая головка. Ресницы чуть трепещут, ноздри раздуваются, ротик приоткрыт. Сама нежность и сладость. Я перебираю пальцами руки её волосы. Мой фетиш. Нет. Я больше не буду так говорить. Это неправильно. Ни волосы, и ни глаза, и ни губы, и ни руки. Вся она и не фетиш, конечно же, жизнь моя. Она моя жизнь. Лежу, любуюсь ею, и неожиданно в голову приходит дикая мысль. Если бы тогда, 5 лет назад в тот день, я не приехал бы к Ильясу, Если бы она не шла с ним рядом, если бы мы вообще не встретились. Представляю и студению от льда внутри, того самого льда, в котором жил эти 5 лет без неё. На автомате продвигаюсь ближе к ней, прижимая чуть сильнее её хрупкое тело. Не хочу без неё больше никогда. Хочу с ней. Несмотря ни на что, хочу только с ней. даже несмотря на то, что если бы мы не встретились, может и вся жизнь моя и моей семьи пошла бы совершенно по другому пути. Не было бы того ужаса, который пережила моя семья. Впрочем, нет. В этом ужасе виновата совсем не Зоя. Даже если бы её в моей жизни не было, всё равно были бы жадные, числавные оливы. хочь и до чужого добра всё равно они попытались бы подобраться ко мне к тому, что я сумел заработать, создать. Алиевы были бы в любом случае, так или иначе захотели бы к нам подобраться, возможно, и подобрались бы, и жил бы я сейчас с Мадиной. А вот Зои бы не было. Лучше было бы без неё, без моей Зои, без моей жизни. Тихонько подношу её ладонь к губам. Она спит, а я тихонько целую их тонкие, нежные пальчики, которые умеют дарить ласки, сводящие с ума, которые так умеют любить. Целую, закрываю глаза, вспоминаю. Вспоминаю эти пальчики, держащие ножницы, настервнило разрезающие наши жизни на до И после. И водопад золота льющийся на землю прямо мне под ноги. Опять стыну, замедляя сердечный ход, воспоминания бьют наотмашь. Как я мог допустить всё это? И можно ли было этого избежать? Можно, если бы я не был таким дураком. Сломал жизнь, потерял всё. Столько лет потерял. А если бы мне тому, тому-то Мерлану, который жил 5 лет назад, уверенному в себе, знающему, какова цена жизни, вальяжному, циничному, если бы мне рассказали, чего будет стоить встреча с этой девушкой, с этой женщиной, отказался бы я от неё. И если бы рассказали не только о том, сколько горя принесёт нам обоим встреча, Но я о том, какое счастье для нас быть рядом, быть вместе, любить друг друга. Если бы я знал, какое блаженство испытаю просто вот так вот, лёжа рядом с ней на своей узенькой кровати, просто лёжа рядом, имея возможность положить руку на её животик, в котором растёт крохотный бутон нашей любви. Просто дыша воздухом, которым дышит она. Просто гляди на трепещущие во сне ресницы. Чёрт, романтик, Тамерлан. Разве это ты, когда-то был циником? Разве ты когда-то разглядывал её платоядно, прикидывая, как быстро она перепетнётся от Ильяс с его дешёвыми серьгами с бриллиантами к тебе, к твоему внедорожнику с круглым знаком на капоте? Почему ты не спишь? Она улыбается. Это лучшее утро в моей жизни. Я просыпаюсь с любимой женщиной, которая ждёт от меня ребёнка. И она мне улыбается. Я любуюсь на свою любимую. Хитрец, крадёшь время у вечности, краду у тебя у вечности, у времени, у всех на свете, только моя теперь. Но в этот момент дверь приоткрывается, и я слышу громкий, совсем не маскирующийся шёпот. Она ещё спит. Ой, и мама спит тут же. Поворачиваю голову и улыбаюсь. На пороге стоят Света и Сандра. Оба в пижамках, встрёпанные, видно, что только встали с постели. Улыбаюсь им и киваю головой, подзывая к нам. Света смеётся и, быстро перебирая ходенькими ножками, скачет в мои объятия. На самом деле по выходным Она частенько ко мне приходит, и сын тоже. Сандра сейчас стеснительно жмётся в дверном проёме, вижу, что ему неловко. Сандра, малыш, беги скорее к нам. Зоя всегда так ласково с ним, и он это чувствует. Тает от её улыбки совсем как я. Он похож на меня, несмотря ни на что, несмотря на то, что в нём нет ни капли моей крови. Он мой. Я люблю его и несу ответственность за него. Он вырастет настоящим человеком. Это я обещаю и ему, и себе. Теперь на узенькой кровати нас четверо, вернее пятеро, если считать крошечную жизнь, расцветающую у Зои внутри. Мы с ней переглядываемся, и она смеётся, прижимая к себе детей. Я знаю, что мы сегодня будем делать. Что? «Поедем покупать огромную кровать». Она говорит, это так просто, а у меня внутри всё сжимается, в горле ком и... Чёрт, на глаза как-то внезапно накатывает непозволительное для отца семейство влага. «Ты что?» Зоя прижимается ко мне, пристально вглядываясь в глаза. «Это значит да?» Шепчу одними губами, чтобы слышала только она. Мой светлячок не отвечает, опускает голову, пряча лицо у меня на груди, хотя это не так удобно, ведь между нами два малыша, которым очень любопытно узнать, о чём таком мы секретничаем. Мам, там, а почему вы вдвоём лежите? Младший светлячок так часто задаёт самые правильные, но не всегда удобные вопросы. И что ей ответить? Просто мы Очень соскучились друг по другу, и нам захотелось быть рядом. Зоя улыбается ей, поправляя небольшой пушистый чубчик, который отрос у Светы за то короткое время, что я с ними. «А по папе ты скучаешь?» Вопрос, который лично меня выбил бы из колеи. Но Зоя улыбается, целует нашу девочку в макушку и отвечает ей спокойно. «Конечно, милая». Я очень скучаю и очень его люблю. А дядю Тамирлана ты тоже любишь? Ох, уже эти детские вопросы. Да, малышка, дядю Тамирлана я тоже люблю, очень сильно. Она смотрит на меня, и теперь уже в её глазах подозрительный блеск. И мне надо её спасать. Вам не кажется, что слишком много разговоров на голодный желудок, а? Я голоден, как лев. Как волк же. Света округляет глаза, мгновенно забывая про свой допрос. Лично я, как лев, неожиданно для неё начинаю рычать, изображая настоящего льва, делаю вид, что набрасываюсь на неё. Светланка хохочет, только сильнее прижимаясь ко мне, закрывая глаза от удовольствия. Потом я проделываю ту же штуку с Сандрой. которая внезапно жмётся к Зое, обнимая её. Это лучшее утро в моей жизни. Не хватает только Косты. Надо ему немного времени, и он тоже к нам присоединится. Там, а ты любишь маму? Свету так просто не сбить с намеченного пути. Люблю, очень сильно. А как именно сильно? До самого неба? До самого неба и дальше. До конца вселенной и дальше. Ого, как сильно. А меня? Меня ты тоже любишь? Больше жизни, моя маленькая, больше жизни. Света больше ничего не спрашивает, просто обнимает меня за шею, прижимаясь всем своим лёгким тельцем и шепчет нежно: "Я тебя тоже люблю, до неба и дальше". Завтракать пора, поднимаемся, у нас так много дел. Вы хотели в конюшню? Хотели? А ещё нужна кровать. А то тут места мало, мы все не помещаемся и неудобно любить друг друга до неба. Мы переглядываемся с Зоей и смеёмся. Любить друг друга до неба нам было удобно и на этой кровати.